Он-то и готовить любит. А у него тоже по субботам, воскресеньям ученики. «Ученики, ученики!» — проворчала Валентина, задумчиво обозревая продукты. «Гимназистки, румяные!» «Так что еще?» «Настя обещала привезти шашлык на всех!» «Хватит!» — решительно произнесла Валя. «Я думаю, всего хватит!» «А на стена будет одна?» — полюбопытствовала Катюша. тоже ж ее знает!» «Одна, не одна!» С девочкой, с мальчиком. Это ж Настя. Она партнеров меняет чаще, чем ты, колготки. Злой язычок был отличительной чертой фрау Валентины Лессин-Крючковой. Фомич притаранит еще выпивки, продолжала релизию Валя. Ты и его позвала? А почему нет? Всех так всех. И мери? А что делать? Договорились же, встречаемся все вместе, команды. Но ты рискуешь. — Ничего. В доме я ей блевать не дам и хулиганить не дам. Если что, живо на мороз. Вот ей я как раз ничего привозить не заказывала, продолжила кулинарно-гостевой обзор хозяйка. Что с ней взять? Сама бы доехала, то заснет, как в прошлый раз, на вокзале. — Она по-прежнему пьет? — спросила Катя. — А кто ее знает, — в сердцах проговорила Валентина. — Она то пьет, то не пьет. — Да только когда не пьет... Ума у нее еще меньше. Ладно. Черт с ней. Пусть она приезжает. Хоть посмотрит, в каких домах люди живут, на каких машинах ездят. Как одеваются. Не применула слегка уколоть Валентину Катюша. Хочешь? Я своего песца надела. Хочешь? Или чернобурку, что мне в прошлом году Ганс Дитрих черт не русский подарил. Хочешь? Специально для нее. «Да ладно, Валюха, не заводись!» — охолонила подругу Катюша. «С нее и дома твоего хватит!» «Вот именно!» — проворчала Валентина. «Почему-то, как встречаться, все ко мне ездят, а не к тебе, в твою двушку!» Валя нанесла подруге ответный укол. Но Катя на уколы не реагировала. Вспомнилось старое, еще аэродромное правило. Когда Валька начинает ворчать, лучше молчать. В привыкание не вступать, поэтому Катя спокойно продолжила. Я же не о доме говорю, а о том, что ты, мать, рискуешь. Будешь в таком виде бродить перед своим Лессингом, бросит он тебя. А где ты тут видишь Лессинга? Лессинг, ау, нету его, нету ти. Рождество у мамочки встречает в Кёльне. А если ему так захочется, ухмыльнула сваля, пусть меня бросает фашистская морда, пусть. Дом записан на меня, машины обе на меня, пусть бросает. Лили Марленс себе ищет. Валентина слегка понизила голос. «Надоел он мне, Катька, сил нету. Когда он там у себя, я прямо отдыхаю. Такой ведь он жмотина, такая жадина говядина, пустая шоколадина. Я от него просто чумею. Представляешь, он фашист проклятый. Когда здесь бывает, каждый вечер проверяет мои счета. Все записывает до копеечки. И каждый вечер зудит. Ты много потратил». «На и рынок хлеб стоит на 13% в шефле, чем в магазин». Катюша рассмеялась. Подруга предразнила немецкий акцент собственного супруга очень похоже. «Я раз, когда он здесь ошивался, к мамане поехала. Она приболела тогда», — продолжила ободренная Катиным смехом и участием Валентина. «Ну, навестила. Навезла ей там апельсинчиков, аспирина». Доктора мумма рублей на 100 что ли. Так он, мне, хер этот лесинг, вечером и говорит, Завшем ты платил столько своих рублей на мамма, ты должен перебрать у фиде компенсации теньги. Тфу говнюк, я ему этот счет в рожу швырнула. Катя улыбнулась. И главное, он и Миньку таким же сквалыкой делает, с горячностью продолжала Валентина. Спрашиваю тут его, что тебе, Минечка, подарить на Новый год? А он, подари мне, мамочка, семнадцать рейхсмарок. Я буду себе на Феррари экономить. Ведь именно 17 ему, деваленку, рейхсмарок понадобилось. Откуда он цифру-то взял? А где он сейчас-то? Спросила Катя, имея в виду Миньку по паспорту Михаэля, шестилетнего сына Валентины Лессинга. С отцом он в кельне у фашистской свекрухи. Ладно, пусть погостят.